Чеснок в традиционной еврейской кухне. Чеснок всегда занимал значительное место в приготовлении различных блюд традиционной еврейской кухни. Одно из них готовилось из саранчи, вредного, малопривлекательного, прожорливого насекомого. В пищу употреблялась только тушка, Голова, лапки и внутренности выбрасывались. Обычно приготовление этого блюда сводилось к тому, что предварительно вымоченная в луково-чесночном соке тушка запекалась в духовке, после чего ее слегка присаливали и вялили на солнце. Записи древних раввинов утверждают, что эти чипсы из насекомых были просто объеденьем. Вместе с луком-пореем и луком чеснок придавал особый аромат жаркому из чабера, тушеному вместе с фасолью, чечевицей или горохом. Именно за него, желая утолить измучивший его голод, Исав продал Иакову свое право первородства. Следующий ниже рецепт, слегка адаптированный к современным вкусовым пристрастиям, В основе своей является точной копией прописи легендарного блюда, которым Иаков соблазнил брата.